Голова десятая. Айлит опустилась напротив мужчины с другой стороны от трупа. Дух покинул его, и теперь она видела, что приманка сделала с сосудом. Кожа была тонкой, как бумага, и просвечивала. Вены выделялись, и в них текла черная испорченная кровь. Тело было полностью истощенным. Грудная клетка. Стала пещерой костей. Было видно весь скелет. Следы гнили в животе. Только магия сохраняла жизнь телу. Венатрит вспомнила, что читала о приманках в маленькой библиотеке в Гиланлоке. В отличие от многих теней, им было плевать на тела сосудов. Они быстро использовали их. Расставляли ловушки для новых тел, переходя из тела в тело. Человеческие тела, когда получалось схватить их, но животные им тоже подходили. Не было смысла пытаться сохранить останки для каструма. Ужас пронзил сердце Айлит, мешая дышать. Она подумала о таком. Сидя рядом с первым убитым во имя Ордена человеком, захваченным тенью, она думала, нужно ли сохранять его останки, ее останки. Она вблизи видела, что обнаженное тело было женским. Она уже стала черствой? Качая головой, словно могла прогнать эти мысли, девушка посмотрела на мужчину. Он все еще сжимал морщинистую руку. «Она... Ты знал ее?» — спросила Айлет. К ее облегчению мужчина сказал «Нет». «Я думал сначала, что знаю, но эту женщину я раньше не видел». Он посмотрел на Айлет, его глаза слезились. Что стало с ее душой? Айлет не хотела отвечать. Его выражение лица говорило, что он ищет правду, и поэтому она выдавила слова «Душа, выгнанная из тела, бродит по этому миру какое-то время, а потом угасает». Богиня не принимает такие души в свой свет. Судя по писаниям святого Эвандера, нет. Мужчина разглядывал лицо, захваченное тенью. Кожа уже облетела, рассеиваясь на их глазах. Еще несколько минут, и останется только пыль, оскверненная тенью. «Похоже на слабую богиню, которая не может спасти души своих детей». Такие слова ударили Айлет почти физически. Она отодвинулась от мужчины, желая быть дальше от него и его слов. Что ей делать? Как реагировать? Как член ордена она посвятила жизнь службе богини. Ей нужно было что-то сказать, отругать его или исправить, но опасная часть ее разума шептала, что если бы богиня была всесильной, то не давала бы невинным душам так погибать. Или она не была такой хорошей, или в учениях, которым Айли верила, была ошибка. Девушка нахмурилась, морщинка меж бровей стала глубже. Трагедия выгнанных душ должна напоминать всем служителям Ордена, как важна наша работа, — твердо сказала она. Как важен наш долг выгонять духов в прибежище, в их царство из этого мира. Она почти прямо цитировала слова Писания. Это помогало ей, когда она терялась. Мужчина взглянул на нее, а потом ладонь, которую он держал, рассыпалась, и он отпрянул, глядя, как труп рассеивается. Беззвучно начертил жест благословения, коснувшись лба, сердца и рта, символизируя три святых атрибута богини — голову, сердце и душу. Склонил голову и стал шептать молитву для падших. «Пусть мать получит тебя, призвавшая тебя. Пусть духи небес отведут тебя к вратам света. Пусть голова богини сжалится, сердце богини сжалится, душа богини» жалится. Он не слышал ее слов. Души там давно не было. Богине было нечего получать. Но Айлет молчал и встала, отвернувшись от него и горки черной пыли, оставшейся от ее добычи. Тело было лишь оболочкой. Она напоминала себе об этом. Венатрикс охотилась не на человека, а на тень в украденном теле человека. Ее первая охота на человека, захваченного тенью, но с душой внутри еще не наступило. Девушка поежилась. «Я отведу тебя к твоей лошади». Бросила она через плечо. «Я нашла коня у края леса и привязала к дереву». «Спасибо», — ответил мужчина. Она слышала, как он встал, отряхнулся, глубоко вдохнул, выдохнул. «Мы можем идти, Винатрикс. Айлит вывела их из руин. Лоран шла впереди, вела по лесу, но мужчина ее не видел. Может, ей стоило подавить свою тень вокосом, но сейчас Айлит ощущала, как их духовная связь расслаблена. Было приятно, что Лоранта рядом и видимая. После пары минут борьбы с кустами и лабиринтом деревьев мужчина поравнялся с Айлет. — Скажи, как давно ты, новая винатрикс водохрана, ты уже встречалась с принцем? Айлит покраснела. Стараясь изображать уверенность в ситуации, она перегнула. Но этот мужчина вряд ли знал, что делал золотой принц с Кастурмом Брекер. Я еще не встречалась официально с принцем, призналась она. Я ехала на первую официальную встречу, когда уловила присутствие тени неподалеку. Мне повезло. Голос его был дружелюбным. Они уже были далеко от развалина батства, и он взбодрился, говорил с придворной грацией. Это не вязалось с его грубой одеждой и седлом на коне. «На кого ты работаешь?» — спросила она, кривясь от того, как резко звучал ее голос. У нее не было опыта общения, кроме допросов для охоты. Она и сейчас, как при допросе. Но мужчина лишь бросил на нее взгляд и ответил без колебаний. «Я работаю в Дюнлаке». «Проклятие! Этот мужчина работал на принца. Он мог знать о событиях в замке больше, чем она думала». Пора было уйти от неудобной темы. — А что ты делал в лесу? Ты говорил, что был тут не один? — Да, — ответил он. — Я ехал с охотниками из-за слухов о рыжеволосой ведьме. Мужчина еще раз взглянул на нее. Принц Герард хочет узнать, правдивы ли слухи. Он догадывается, кто эта ведьма. — Винатор там ехал с тобой? — Нет. Винатор Дутам занят делами района без напарника. Он не мог участвовать в охоте. Айлит помрачнела. — Так принц послал тебя и других мужчин на охоту за возможной захваченной тенями без винатора в компании? Это же по-идиотски. — Еще раз? Она вскинула руки, громко фыркнув. Может, ты и твои товарищи смелые, но вы не вооружены для борьбы с захваченной тенью. Девушка поняла, как зло звучало, и попыталась изменить тон. Прости, я не хочу обидеть тебя или твоих товарищей. Конечно, вы слушаетесь приказа господина, но он не должен был подвергать вашей жизни такой опасности. Он должен был подождать, пока Гавинатор Дутам присоединиться к вам. Думаю, он боялся что если будет ждать нового винатора, ведьма пропадет без следа. Он хочет ее найти. — Охота на ведьм — не развлечение, — прорычала Айлит. — Глупо думать иначе. — Конечно, ты вполне права. Мужчина молчал пару шагов. С исчезновением винатора Ду Винсента район был полон дел. Захваченных тенью всегда тянуло в водохрам из-за великого барьера и ведьминого леса. Ты понимаешь. Но два винатора вместе могли держать все под контролем. Без одного винатора Дутам загружен заданиями, и Каструм Брекер медлит с заменой. Понимаю. Айлит надеялась, что смотрела на мужчину с сочувствием. Твой принц пытался разобраться с захваченной тенью, послав тебя и твоих товарищей на миссию которую вы не могли выполнить. Он зря попросил вас так рисковать жизнями. Мужчина слабо улыбнулся, морщинки появились у янтарных глаз. Ты ведь скажешь это принцу, когда встретишься с ним? Конечно, — сказала Айлет, — и тебе не нужно беспокоиться. Теперь тут я и разберусь со слухами о ведьмах или захваченных тенями. Мужчина кивнул. Это радует. Еще пара шагов, и он спросил, Тебя учили справляться с великим барьером. Странный вопрос. Айлит нахмурилась. Что слуга из Дюнлока знал о задачах Винатора в этом районе? Девушка пронзила его взглядом. Я обучена работе, сказала она тоном, намекающим, что это не его дело. Деревья вокруг них редели. Айли шла за лорантой и вывела мужчину к двум лошадям. Честибор не поднял головы, жуя траву, но другой конь испугался при виде них и нервно дергал за поводья. О, ног! Мужчина подошел к зверю и протянул руку. От звука его голоса конь заметно расслабился. Мужчина погладил мягкий нос, проверил коня на раны, умело водя руками по его ногам. Хороший мальчик. Бормотал он снова и снова. Айлет отвязала Честиборо, но не спешила забираться. Она смотрела на мужчину с конем пару мгновений, а потом сказала. «Тебе помочь с поиском остальной твоей компании?» «Нет, нет». Он посмотрел на нее и с еще одной слабой улыбкой. Она так сияла, что Айлит задумалась, какой силы была его искренняя улыбка. «Я найду путь. Поспеши в замок. Не стоит заставлять принца ждать». Айлит кивнула и забралась в седло. Она посмотрела на мужчину, гадая, должна ли еще что-то сказать но поняла, что не хотела уходить от него. А это было глупо. Он был незнакомцем, которого она освободила от чар, и все же она заставила себя улыбнуться. Может, еще встретимся в дюнлыке? На этом она быстро повернула голову Честибора и поехала прочь, чтобы скрыть лицо и румянец на щеках от того, что она сказала. Что на нее нашло? Погоди-ка! Окликнул я мужчина. Айлит остановила Честибора, взяла себя в руки и холодно оглянулась, скрывая эмоции, хотя не могла убрать румянец лица. Принцу повезло, что такая храбрая и умелая Винатрикс пришла в водохран, — сказал мужчина и помахал на прощание. Айлит ответила на жест тем же, а потом направила Честибора рысью по дороге. Лоранта бежала рядом.